«Какое несчастье можно сравнить с моим!» — воскликнул он в бешенстве. «Какое одиночество! Возможно ли!» — думал этот человек, поистине достойный сожаления. «Возможно ли, что в моем несчастье у меня нет друга, чтобы посоветоваться? Ибо я теряю голову, я чувствую это! Ах, Фалькос, Ах, дюкро!» — воскликнул он с горечью.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 конгрегация решила его разорить. Газету его запретили, лишили его прав типографа. В этих печальных обстоятельствах он попробовал обратиться к господину Дереналю впервые за 10 лет. Мэр Верье расчел нужным ответить, подобно древнему римлянину. Если бы королевский министр удостоил меня чести спросить совета, я бы сказал ему. Разоряйте без сожаления всех провинциальных типографов. и введите на типографию такую же монополию, как на табак. Это письмо к близкому другу, которым в свое время восхищался весь Верьер, господин Дреналь вспоминал теперь с отвращением. «Кто бы мне сказал, что в моем положении, с моим состоянием, при моих орденах, я когда-нибудь буду в этом раскаиваться?» Он провел ужасную ночь. То я сам на себя... то на все его окружающее. К счастью, ему не пришло в голову следить за женою. «Я привык к Луизе», — говорил он. «Она знает все мои дела. Если бы завтра я получил возможность вновь жениться, я не знал бы, кем ее заменить». И он стал утешать себя мыслью, что жена его невинна. Эта точка зрения не ставила его в необходимость выказывать характер,